Глава 1. Параграф 12. Закат божественного царства. Ряд исследователей отмечают изменения взглядов на природу царя и царственности, прослеживающиеся после падения древнего царства. По мнению Моринца, идея тождественности царя божеству, наиболее ярко проявленная до четвёртой династии, Редуцировалась сначала до идеи инкарнации бога в царе, а затем до идеи бога сыновства царя. После первого переходного периода египтяне стали различать между божественным характером царского статуса и человеческой природой его носителя. Так что в итоге можно заключить, что после эпохи древнего царства Египетский царь воспринимался как бог и человек, ему приписывались две природы — божественная и человеческая. По мнению Редфорда, концепция монархии древнего царства, согласно которой царь почитался как хор старейший из старейших, пребывающий в чистых местах, обитающий на горизонте во веки и веки, исчезает, чтобы никогда уже не возродиться в качестве единственно возможной. С конца III тысячелетия, считает этот исследователь, фараонова царственность всё более и более описывается как должность или функция на земле, а носитель этой должности, как земной заместитель бога, его физический образ. С началом II переходного периода в царской титулатуре особо акцентируется идея первичности божественной царственности относительно царственности земной. последнее выполняет по отношению к первой лишь роль посредника, проводника божественных сил. В эпоху 13-й династии в царских именах частотность каузативных форм, где агентом является Ра, заметно возрастает. На секуляризацию власти во время первого переходного периода указывает Димитчик. В монархии Героклиополитов Отсутствовал пост Верховного Сановника, не было его и в Фиванском царстве до да, Ментухатепа I. Правители этой эпохи сами занимались государственными делами, наставления по вопросам управления страной содержатся в поучении Мерикара. Вершили суд, общались со множеством своих служащих, ездили по стране. Царская власть концептуализируется теперь как служба, и тем самым царский статус... фактически редуцировался до уровня чиновника, несущего службу у своего божественного владыки. От добросовестности в несении службы зависело расположение богов. Отсюда ревностная забота о божьих культах, прослеживаемая начиная с Гераклеопольского времени. На наш взгляд, сама по себе концепция царственности в Египте, как сумма канонических представлений о том, Каким должен быть идеальный царь и в чём состоит назначение царственности как таковой? Не претерпевала в ходе истории существенных изменений. Скорее можно говорить о нарастающем разочаровании в ней как средстве спасения и как следствие всё большим восприятием мифологического языка лишь в метафорическом смысле. а также возникновении в связи с этим потребности в особенном выделении тех или иных составляющих этой концепции, имевшихся и прежде, но, может быть, не всегда ясно проговариваемых. Представления о царе как посредники между божественным и земным мирами, предполагавшие его причастность обоим мирам, а отнюдь не только божественному, составляли стержень египетских представлений о царственности – с древнейших времён. Но в эпоху древнего царства особо выделялась божественная составляющая его сущности, соединение с которой было предметом заупокоенных чаяний. После всех перипетий первого переходного периода и связанных с несовершенством реальных царей и разочарований, особую значимость приобрела идея синергийности земного монарха-человека, облечённого божественными силами, своему владыке, источнику всякой власти. Он, Ра-Харарти, породил меня, дабы соделать то, что должно быть сделано для него, дабы совершить то, что он повелел. Он назначил меня быть пастырем этой земли, зная того, кто будет пасти её для него. Он вверил мне то, что он защищает, что освещается его оком. Я превосхожден в деяниях ради создателя моего, умертворяя бога тем, что он даровал. гласит строительная надпись, прославившаяся строительной и реставрационной деятельностью Сенусерта I, переписанная писцами Нового царства на кожаный свиток. Эпоха Нового царства стала временем наивысшего расцвета политической жизни Египта. Сильной централизации, активного храмостроительства в этой области более всего преуспели Хатшепсут и Рамсес II. Культурное влияние Египта распространилось на весь тогдашний цивилизованный мир. В эту эпоху цари громко заявляли и о своей божественности, и о синергийности богу, о делании лишь того, что желанно божественному ка, что удовлетворяет его сердце. явно претендуя на преемственность древнему царству. Иконографические образы царей с извивающимися вокруг ушей бараньими рогами, атрибут Амона, не оставляют сомнений в их божественности. Особую популярность в Новом царстве приобретает представление о божественном происхождении правителей. Причём отнюдь не во всех случаях Это было обусловлено мотивами легитимации правления. В Луксоре сохранились изображения божественного зачатия и рождения Хатшепсут, Аменхотепа III, Рамсеса II. Если в случае Хатшепсут, чьё божественное зачатие и рождение запечатлено также на стенах Заупокойного храма в Дейр-эль-Бахри, или Аменхотепа III, это могло быть и так. Тор амсес II, сын тела Амон, рождённый в образе его членов, и Рамсес III, также претендовавшие на божественное происхождение, вовсе в такой легитимации не нуждались. По мнению Блейкера, сцены божественного рождения представляют собой художественное изображение мифической идеи священного царства. Наряду со сценами кормления молоком богини, Также, запечатлёнными в Луксорском храме, они являются разработкой восходящего к эпохе Древнего царства сюжета на интерпретацию которого проливает свет надпись на Карнакском обелиске Хатшепсут, возвещающая, что она дочь Амона-Ра, пребывающая в сердце его, единственная произошедшая от него, действенный образ владыки-вседержителя, хор защищающий своего отца, старшая дочка Мутефа, которую Ра породил, дабы иметь благое потомство на земле ради благобытия солнечного народа. Его живущий образ царь Верхнего и Нижнего Египта. В египетском монархе в полной мере является себя незримый бог, воцаряясь тем самым в земном мире. Ритуалы, в которых правителю отводилась центральная роль, Приобрели в новом царстве необычайную внешнюю торжественность. Во время ежегодного празднества Апет, проводимого во второй месяц сезона разлива, происходило ритуальное рождение царя как сына Амона, владыки престолов обеих земель, царя богов. Примечание. Первые свидетельства существования Апета относятся ко времени правления царицы Хатшепсут. 1490-1468 годы до нашей эры. Сценарий празднества включал в себя процессию с баркой Амона-Ра из Карнака в Луксор и обратно, и по крайней мере в своём первоначальном варианте это празднество содержало ряд параллелей с Хепседом. В изображениях Апета, относящихся ко времени правления Хатшепсут и Тутмоса III, Хепседные статуи появляются в сценах возвращения процессий из Луксора в Карнак. Кроме того, после возвращения барки в Карнак совершался хепседный бег царя с быком Аписом. Путешествие царя с севера на юг могло ассоциироваться с ежесуточным движением солнца, освещающего дневной и ночные миры, и символизировало соединение двух земель. В контексте Апета Луксор мог уподобляться гробнице фараона, где происходило его символическое умирание и воскресение, что также указывает на параллели с Хепседом. Схождение царя как Осириса в мир мёртвых означало предание последнего во власть Омона-ра. Примечание. Осирическая символика в Апете несомненна. В частности, вход в часовни, выстроенный Хадшипсут — На пути из Карнака в Луксор фланкировали ассирийские царские статуи. Кульминационным моментом ритуала, совершаемого в святилище и запечатлённого на западной его стене, являлось превращение царя в бога. За возкурением фимиама и подношением букетов из свежих цветов следовало становление царя богом, становление юным, то есть происходило возобновление сил царя. И обретение многих лет жизни. Слава Амона-Ра отражалась на царе, появлявшемся затем перед ожидавшим его народом. Все земли и все страны у ног этого совершенного бога, которого все боги любят и все люди почитают, дабы могли они жить, гласит надпись из Луксорского храмового комплекса. Следующие за царским преображением дни Египтяне праздновали возрождение мира. Однако в период 18-й династии произошло событие, которое весьма сильно поколебало веру в монархию как преображающий мироздание институт. Речь идёт о реформаторской деятельности Аменхотепа IV, 1351-1334 годы до нашей эры. Новые учения развивалось постепенно, Уже во время правления Аменхотепа III, отца будущего реформатора, имя Атона стало употребляться в названиях дворца, царской ладьи и вполне возможно, что у Атона в Фивах был свой храм. Примечание. В древнем царстве слово Атон использовалась для обозначения круглых предметов в зеркал или дискообразных предметов культа, а также для обозначения Солнца как небесного тела, именуемого диском дня. Представление о солнечном диске, как образе, в котором солярное божество являет себя, прослеживается уже в начале Среднего Царства. Отсюда развелась традиция говорить о солярном божестве, Ра или Атуме, как о прибывающим в солнечный диск. От времени правления Аменхотепа III имеются древнейшие свидетельства существования жречества храма Атона в Гелиополе. Разносторонние преобразования Аменхотепа IV, затронувшие и концепцию царственности, проводились постепенно и методично. Сохранившиеся на 10-м пилоне храма Омона, построенного Харимхебом, с использованием блоков, воздвигнутого Аминхотепом IV и разрушенного по его смерти Фиванского святилища, фрагментарные тексты и изображения, датируемые, по-видимому, первым годом правления Аминхотепа IV, относятся к божеству, изображенному вполне традиционным образом. В виде сокола-голового человека со скипетром в руке и солнечным диском на голове. Имя этого божества Ра-Хор, Ахти лекующий на небосклоне, ибо имя его Свет, Шу, пребывающий в солнечном диске. Во второй-третий год своего правления Аменхотеп IV уже отказывается от традиционной иконографии. Антропоморфный образ бога заменяется образом небесного светила с урием впереди и множеством устремлённых вниз лучей с кистями человеческих рук, протягивающих знаки жизни своему царственному почитателю. Фигура царя занимает теперь центральное положение в изобразительных композициях, притягивая к себе взоры смотрящих. В пятый год своего правления царь-еретик решительно порывает с прежней традиции в центре, который стоял культ Амона-Ра, бога-творца, являющегося себя подобно зримому солнцу с его неисчерпаемой энергией жизни в свете, но скрывающего свою таинственную сущность, сопровождая этот шаг решением исключить из своего имени имя Амона и основать новую столицу Ахетатон, горизонт Атона. При этом имя Ра в новой титулатуре, принятой в шестой год правления, сохранялась. Эхнатон именовался владыкой двух земель, прекрасный явление Ра, единственный принадлежащий Ра. Именем верховного жреца Атона, погребённого в скальной гробнице близ Ахетатона, было Мирира. Очевидно, Эхнатон не проводил строгого различения между Ра творцом мироздания, являющимся себя в мире. и солнечным диском, как его, зримым образом. Вынамерившись изгладить из духовной памяти своего народа важнейшие пласты, уходящие в глуби веков традиции, враг из Захитатона подверг египетскую религию демифологизации, а традиционные культы жестоким преследованиям. Имя Амона повсеместно изглаживалось, храмы закрывались, и едва ли ненависть сына Атона к Амону была вызвана исключительно противостоянием между царём и фиванским жречеством. Такое толкование, по мнению Асмана, было бы весьма поверхностным. Хотя подлинных мотивов теологической реформы Аменхотепа IV мы, скорее всего, никогда не узнаем, суть этой реформы, сопровождавшейся Радикальным изменением концепции царской власти достаточно ясна. Солнечный диск отныне перестаёт быть образом сокрытого Бога, являющегося себя в мире. Именно аспект незримости, таинственности, непостижимости Бога категорически отвергается новым учением, но становится самоценный, лишённый тайны сущностью, чьё ежедневное появление на небосклоне должно восприниматься как равное самому себе событие. Примечание. Именование «ра» тем, кто в своем диске, то есть тем, кто проявляет себя в солнечном диске, было распространено еще со времени Древнего Царства, и при этом предполагалось, что диск и божество, являющее себя через него, — это две разные сущности. В Атоне он, Эхнатон, нашел простой бесхитростный ответ. Источник жизни был ничем иным, как тем, что доступно зрению, солнечным диском. Тайна обетования того, что всегда существует нечто большее, нежели то, что явно исчезло из теологических текстов и из храмов, отмечает Кэмп. Амарнская религия не знает никаких культовых изображений. Бог почитается в образе солнца, единственной зримой форме его воплощения. принцип последующих символов или символического изображения здесь заменён принципом телесной идентичности, пишет Асман. Едва ли Эхнатон, объявивший себя сыном солнца, единственным сыном и шедшем из тела его, был почитателем лишь небесного светила, хотя в 12-й год его правления имя Атона в большинстве случаев уже не сопровождается божественным детерминативом. Примечание. «Вполне возможно, — пишет Редфорд, — римский мир назвал бы Эхнатона атеистом, ибо то, что он оставил Египту, было не богом вовсе, но диском в небесах. В данном случае мы имеем дело с истоком не столько монотеистической мировой религии, сколько натур философии. И если бы амарнская религия победила, следовало бы скорее ожидать появления Фалеса, нежели Моисея, — считает Асман. Суть свершённого им религиозного поворота состояла в том, что из всего бесчисленного многообразия божественных имён и проявлений он выбрал и абсолютизировал одно единственное проявление подателя той жизни, которую питают лучи небесного светила, то есть жизни биологической. Характерно, что и изображение самого исшедшего из атома сына живого диска Эпитеты Атона, содержащиеся в восхвалениях царя, начертанных в гробницах его верноподданных, являли теперь не предвечную божественную сущность царя, но вполне земной облик, причём физические недостатки даже нарочито подчёркивались. Стены храма Атона сплошь покрыты изображениями бытовых сцен. Новации Атона затронули и языковую сферу, Если во время правления предыдущих династий официальные надписи составлялись главным образом в классическом стиле, то грамматика эхнатоновых надписей была вполне искусственной, и многие из моделей словообразования и словоупотребления были характерны только для неё. Внедряя новый язык, как и новое искусство, царь покушался на то, что составляло культурную идентичность народа. Самый, по словам Асмана, длинный после шумеров памятью, намереваясь по всей вероятности радикально изменить прежнюю, наработанную тысячелетиями культурную матрицу. С течением времени реформа Менхатепа IV всё более продвигалась в направлении переноса центра внимания с божественного отца на его земного сына. начав с объявления себя единственным, кто ведает о тоне, его замыслы и его мощь, может вступать с ним в общение, слышать его голос, кто восседает на престоле живущего солнечного диска, образовавшего его, Эхнатон завершил тем, что поменял местами образ и первообраз. Примечание: царскую монополию на контакт с божеством, само по себе можно рассматривать как продолжение традиции древнего царства. Как отмечалось выше, божественные изображения отсутствовали в частных гробницах и на стелах. Уже, по-видимому, со второго-третьего года правления Аменхотепа IV солнечное божество начало приобретать атрибуты земного царя. Его имена заключались в картуше Иногда сопровождаемые пожеланием: "Да будет он жив, цел, здоров", к нему прилагались эпитеты, ассоциировавшиеся с земными царями: "Тот, кому дана жизнь навеки и веки, бог благой", "Тот, кто в празднестве Сет, владыка празднества Сет", последний титул прежде носили цари, а праздновавшие более одного Сет празднества. Примечание. Заключение имён Атона в картуше Могло подчёркивать и идею всевластия этого божества, его господство над всем, что окружает солнечный диск. Заключение божественного имени в картуш практиковалось и прежде. Таким образом, могли выписываться имена Ра, Осириса, Амона. В храме Атона в Ахетатоне находились огромные статуи царя, перед которыми, вероятно, совершались Жертвенные подношения от жрецов и придворных, поскольку без посредничества царя сообщение с божеством было невозможно. Следуя поначалу древней традиции, в которой царь считался верховным жрецом бога, Эхнатон пошёл значительно дальше и ввёл должность своего собственного первого пророка, как если бы он сам был великим богом. всё вышесказанное проливает свет на подлинную сущность внушавшей ненависти и ужаса современникам и потомкам претензии еретика из Захитатона. Если с древнейших времён значимость земной царственности определялась её эпифаническим характером, то теперь, когда символическое измерение религии вообще и царственности в частности было отвергнуто, царственное достоинство Диска, уже, собственно, и не Бога, но властителя небосклона, фактически затмилось образом его единственного сына, Бога на земле. Примечание. Символическое измерение. Имеется в виду символ в его эпифонической функции. Между девятым и двенадцатым годами правления Ахнатона, заключавшиеся в картуш имя Ахнатона, Ра-Харахти, ликующий на небосклоне, было изменено на Солнце властелин небосклона, ликующее на небосклоне, ибо имя его Солнце отец, явившийся как Атон. Для Эхнатона Атон был просто ипостасью божественного царства, бледным отражением его собственного царства на земле, спроецированного в небеса. Как полновластный правитель вселенной, Атон заслуживал царских почёстей, указывает Рэдфорд. Натурфилософия Эхнатона, отмечает Павлов-Зубово, всё более выглядит антитезой божественности, а солнечный диск Атон всё более подменяется личностью царя, власти и милость которого привозносятся превыше небес. Доминирующий на этом этапе становится идея не божественности, а власти. По всей вероятности, именно это мотивация и предопределила всю совокупность проведённых Эхнатоном реформ. Не удовлетворившись традиционной царской ролью проводника божественных сил в мир земной, Врак из-за Хаттона поставил себя на место их источника, совершив тем самым техчайшее светотатство. В гробницах Хамарны, а также на стенах храмов и внешней стороне общественных зданий, постоянным сюжетом стали изображения царственные четы. Сюрреализм которых, по мнению Кемпа, передавал идею абсолютной инаковости царя по отношению к своим подданным и всему природному миру. Представление о близости между царственной особой и божеством, Разумеется, не было инновации. Оно выражалось в зоопокойных текстах и изображениях на протяжении всей египетской истории. Однако, как отмечает Сильверман, Эхнатон распространил это представление на все виды текстов и изобразительных сюжетов. Поскольку связанная с египетским циклом мифология, равно как и космогонические представления, занимавшие центральное место в заупокойных чайнях египтян, подверглись эхнатоном решительному искоренению, лицезрение бога, порождённого живым диском и божественного семейства в вечности, стало высшей наградой его верным последователям. Примечание. В гимнах Атону Живущий диском именуется божественным отцом, образователем людей, скота и всего, что есть на земле, тем, кто соделал все вещи. Но всё это было лишь воспроизведением прежних божественных эпитетов, ибо ни один текст эпохи Ахенатона не содержит и намёка на то, каким образом возник мир. Неферхеперу ра-Ванра, бог этот, создавший меня, приведший в бытие мой Ка. Даруй мне быть удовлетворенным взиранием на тебя без конца. Владыка этот, подобный Атону, полноводный Нил, животворящий Египет, ты вечен, Неферхиперу Раванра, ты живешь и здравствуешь, ибо он породил тебя». Гласит надпись из-за благовременно возведенной в Ахитотоне гробницы Эйе, сподвижника Эхнатона, занявшего впоследствии Ка. царский престол. Примечание. Во второй период правления Эхнатона имя Ванра уже представлялось неуместным, и первая его часть подверглась уничтожению. Неповреждённым остался только иероглифический знак солнца. Главным объектом домашнего культа стал в амарнский период триада Атон, Эхнатон, Нефертити, для которой строились небольшие святилища с тремя алтарями. Молитвы царских верноподданных содержали призывание имен царственной Четы наряду с Атоном. Вполне в духе нового, не столько мона, сколько атеистического учения, звучит начертанное в гробнице Эйе наставление. «О, все живущие на земле и те, кому еще предстоит прийти в бытие, я и зареку вам, что есть путь жизни. Возносите хвалы живому диску, и будете процветать». Говорите ему, да будет даровано правителю здравия в избытке. Тогда он удвоит милости свои к вам. Почитайте царя единственного подобного о тону, ибо нет никого подобного ему. Тогда дарует он вам время жизни в мире сердца и всё необходимое для существования, испрошенное у него. Абсолютизация земной царской власти не могла не повлечь за собой страшные последствия, о которых говорится в реставрационные надписи, начертанные на установленной в Карнаке при Тутанхамоне стеле. Были храмы богов и богинь, начиная от Элефантины вплоть до Топей Дельты, преданными забвению. Их богов покое были подобны тому, что не существует. Была страна в упадке, отвернулись боги от этой страны. Несмотря на все усилия фараона Еретика, насаждаемое им учение не могло укорениться в Египте. Даже те, кто последовал за Ахенатоном в Ахетатоне, едва ли полностью разделяли его взгляды. В результате раскопок в частных домах этого города были обнаружены амулеты и другие образы божеств традиционного пантеона. Новая религия не пережила своего основателя. Практически сразу по смерти Эхнатона новый культ был предан забвению и проклятию, а имя его основателя вовсе отсутствует в дошедших до нас списках царей. А Тутанхамон, восстановившем культ Амона, говорилось, что истребил он неправду по обеим землям, правда стала пребывать в её месте. То, что совершил Эхнатон, пишет Асман, стало парадигмой религиозного преступления. В начале эпохи Рамессидов, XIX-XX династии, 1292-1070 годы до нашей эры, авторитет монархии, подорванный появлением на престоле фараона-еретика, был восстановлен. Вера в божественного царя-спасителя, казалось бы, возродилась даже с небывалой со времён древнего царства силой. Для Рамсеса II, именуемого великим, Чё, длительное правление 1279-1213 годы до нашей эры стало временем необычайного расцвета государства и культуры. Были построены громадные монументы, снабжённые образами обожествлённого фараона, имевшего прижизненный культ, причём царские статуи святилища Абу-Симбела, где этот культ отправлялся Многократно превосходили в размерах помещения в центр изображения Ра-Харахти. Подобно Аменхотепу III в Солебе, Рамсес II не менее шести раз представлен в Абу-Симбеле, поклоняющимся своему собственному божественному образу. Внимайте, гласит надпись этого фараона на стеле, установленной в нише к северу от колоссов в Абу-Симбеле. «Я реку вам, о люди, сильные земли и все мои воины! Я Ра, владыка небес, пребывающий на земле! Ради вас творю я превосходные дела, подобно Отцу!» Письмо фараону Мернептаху содержит гимн, в точности воспроизводящий гимны, посвященные Ра. «Обрати твое лицо ко мне, восходящее солнце, освещающее две земли своей красотой!» Ты — солнце человечества, прогоняющее тьму от Египта. Ты подобен Отцу твоему Ра, восходящему в небесах. Твои лучи проникают даже отверстия земли, и нет места лишенного твоей красоты. Мирный Птах, возлюбленный Омона, благодатный Владыка, сотворивший дыхание. О сохранении значимости для посмертной судьбы царских подданных в эпоху Нового Царства связи со своим Владыкой — Свидетельствует интересное изображение эпохи Рамсеса II из гробницы надзирателя работ по имени Тенрой в Саккара. Царский чиновник изображен молящимся перед пятью-десятью семью картушами с именами прежних царей, обращая к ним просьбу о даровании ему участия в совершении им ежедневных жертвоприношений в храме Птаха в Мемфисе. сцены жертву приношений и молитв умершим царям не редко в частных гробницах Нового царства. И всё же не внешнее великолепие, не монументальность храмовых комплексов, не торжественные заверения фараонов в своей близости богам не могли реанимировать давно лишённую внутреннего стержня систему. Хотя царь продолжал оставаться верховным жрецом всех богов, делегирующим жреческие полномочия всем божьим служителям, его религиозная роль всё более формализовывалась. Запечатлённый в монументальных текстах и изображениях неизменный идеал всё более расходился с реальностью. Заговоры, интриги и даже убийства, случавшиеся в царском доме во второй половине нового царства, бросают заметную тень на этот выдающийся период. древнегипетской истории. Конец начатой столь блестящей эпохи ознаменовался падением авторитета царей, терявших в глазах народа сатирическую значимость и превращавшихся лишь в номинальных носителей власти, усилением тенденции к децентрализации. показателен в этой связи феномен так называемой фиванской теократии, основанной верховным жрецом Амона-Ра Херехором, присвоившим царскую титулатуру и ставшим независимым правителем Верхнего Египта в годы царствования Рамсеса 11. Правители Нубийской 25-й династии 715-664 годы до нашей эры. Сочетавшие архаизм и инновации, старались даже в большей степени, чем египетские фараоны, подчеркнуть свою богопричастность, применяя к себе символику Амона. Предпринимаемые ими попытки восстановления традиций древнего царства носили характер отнюдь не только внешнего копирования, но глубокой рефлексии. Фараон Шабака, повелевший скопировать на каменную плиту древний священный текст, памятник мемфисского богословия избрал своей резиденцией древний Мемфис. Пирамиды некоторых нубийских царей близ Напаты содержали речение текстов пирамид. Многие гробницы частных лиц эпохи 25-й и 26-й династий имели открытый солнечный двор по образу гробниц древнего царства. К инновациям 25-й династии Можно отнести ритуалы, совершавшиеся в построенном фараоном Тахаркой внутри Карнакского храмового комплекса близ священного озера сооружения, имевшим, судя по сохранившейся надписи на архитраве вестибюль, именуемый Праздничный внешний двор. Подземные помещения данного сооружения, не имевшие столь ныне известна аналогов в предшествующей эпохе, архитектурно моделировали гробницу Изобразительная программа подземных помещений свидетельствует о том, что культы, отправлявшиеся здесь царём, были связаны с почитанием заходящего, умирающего и восходящего, возрождающегося солнца Амона-Ра, бога нисходящего в царство смерти и выходящего из него, то есть побеждающего хаос и смерть. Хотя эти священнодействия и вобрали в себя традицию, воплощённую в книгах Иновы Мира, среднего и нового царств, они вполне соответствовали смыслу священнической деятельности царя, известной с древнейших времён, ритуальному возрождению мира, возвращению его в момент начала, восстановлению ситуации божественного царствования. Последовавший за кратковременным ассирийским завоеванием, положившим конец 25-й династии, саисский период 664-525 годы до нашей эры, несмотря на явную архаизацию, попытки воспроизведения культурных моделей прошлого стал временем крайнего разочарования в идее священного царства, когда уже мало кто всерьёз относился к царю как лицу священному, богоподобному. Ideal build фараонов имел мало общего с их real build. О крайнем неблагочестии Амасиса, последнего царя 26-й династии, обязанного своим выдвижением египетскому войску, свидетельствует Геродот. В саисскую эру мы имеем дело со смертными правителями Египта, не с гипостазированными божествами. заключает Спеленджер. Согласно демотической хронике, тексту, относящемуся к III веку до нашей эры, большинство царей 28 и 30 династий не придерживалось закона права, а двое из них, Амертей и Неферит I, и вовсе были смещены с царского престола за преступление против закона права. уходящей корнями в доисторическую древность идея правителя, бога и совершенного человека, священника, восстанавливающего божественное царство и переводящего своих подданных из смерти в жизнь, питавшей умы и сердца создателей древнейшей цивилизации, суждено было остаться лишь благочестивой утопией. Слишком велико оказалось несоответствие между высоким призванием царя и его реальным воплощением